Мальчик смотрит в небо. Сперва я даже благодарен ему за то, что он отвел от меня взгляд. Но затем он начинает говорить другим голосом. Своим, собственным. Это похоже на какое-то влажное и ненавидящее шипение. И я понимаю, что именно эти звуки, а не его взгляд, я никогда не забуду. Этот голос, цитирующий стихи поэта, будет всегда читать их в моих снах. навсегда останется кошмаром всей моей оставшейся жизни. Но знай, к добру стремиться мы не станем с этих пор. Мы будем счастливы, творя лишь зло, его державной воле вопреки». Выговорив это, Тоби снова смотрит на меня. Голос снова тот, который он выбрал для разговора со мной. «Множественное сопротивление. Вот что связывает нас, Дэвид». Я не с вами. С нами, с нами. Мальчик вскакивает, еще не договорив последнее слово. Ты всегда знал это. Джон был с нами с самого начала. Точно так же, как и ты. Это ложь. Неужели? Его лучший друг детства гибнет в море. Его первая жена бросает его вскоре после свадьбы. Его на время исключают из Кембриджа за спор с наставником. Потом он сидит в тюрьме. за свои раскольнические, сектантские взгляды. Я был такой же, как ты и я, такой же, как мой хозяин, его наиболее великолепно написанный герой, всегда сопротивлялся попыткам порабощения, мятежник, чувствительный ко всем утратам и несправедливостям жизни. Рай утраченный — это самый замечательный, самый великолепный умышленный обман, отличная попытка ввести в заблуждение. Вроде как предназначенное для оправдания деяний господних в отношении человека. Но на самом деле это оправдание борьбы за независимость, за свободу. Это было для своего времени самым прекрасным образцом того, что можно назвать демонической пропагандой. Мой шедевр — твой шедевр. У любого поэта есть муза. И я был музой Джона Милтона. или даже чем-то более вдохновляющим, чем муза. Я дал ему все нужные слова. Он просто поставил свое имя под ними. Твоя самонадеянность и высокомерие ослепили тебя. Ослепили! Ха! Джон уже был слеп, когда писал свою поэму. Ты что, забыл? Именно тогда он попросил о помощи. Он молил тьму, окружающую его. Молил о вдохновении. И я пришел. Да, я пришел и прошептал ему на ухо свое сладостное, ничего не значущее ничто. Дьявол всегда лжет, Дэвид. Вздор, чушь, не надо грубостей, профессор. Ругань, богохульство, в этой области состязания со мной тебе не выиграть. На краю песчаной площадки, где стоят качели, парочка чаек дерется из-за того, что на первый взгляд Представляет собой кучку куриных костей. Маленькая грудная клетка, маленький череп. Но ничего такого, там только что не было, не было никаких костей. Птицы клюют друг друга в глаза, хватают друг друга за шеи, тянут, выдергивают перья, куски плоти. Деревья придвигаются ближе, чтобы увидеть первые капли крови. Тоби поднимает руку. и рассекает ладонью воздух. Чайки, хлопая крыльями, влетают прочь, и к их пронзительным воплям присоединяются другие из глубины леса. «Я знаю, о чем ты думаешь», — говорит мальчик. «Если я был голосом, звучащим в ушах Джона, почему он тогда столь неблагосклонно к нам отнесся, обрисовал нас в столь неприглядном виде?» «Ты сам знаешь ответ, профессор». Он был ограничен нравами своего времени, напрямую воздавая хвалу сатане и его падшим ангелам, было бы противозаконным деянием. Тогда подобное было просто невозможно. Вот он и назвал нас антагонистами своей поэмы, тогда как явно стоял на нашей стороне и симпатизировал нам. Кто реальный герой его поэм? Бог? Адам? Сатана? как ты сам неоднократно и весьма пылко утверждал в своих восхитительных эссе. Это всего лишь аргумент в научном споре. Да ты сам в это не веришь. Зачем еще тебе было посвящать всю жизнь в защите этой своей позиции? Зачем вообще стараться убедить своих коллег и вдалбливать в головы студентам то, что во времена Джона было бы названо богохульством? Все это потому, что ты на нашей стороне, Дэвид, и ты далеко не одинок в этом. его речь, это змеиная, виляющая логика его риторики, настолько сбивает с толку, что я то и дело смотрю вниз, чтобы убедиться, точно ли мои ноги стоят на земле и держат меня на месте. Но что такое в данный момент земля? Что значит держит? Стоит лишь снова посмотреть на мальчика, как ощущение движения возвращается, своего рода морская болезнь на твердой суше. «Но почему вы выбрали Тес, спрашиваю я, с трудом в сухую сглатывая. «Почему выбрали меня?» «Я держу ее при себе, чтобы заставить тебя сосредоточиться. Любой поэт, любой рассказчик нуждается в мотивации. И вы рассматриваете меня именно в таком качестве? То, что ты называешь документом, есть доказательство нашего существования. Но ты, Дэвид, ты мой посланник. «Мой курьер! А послание — это твои показания! Все, что ты видел, все, что ты чувствовал!» «Это вовсе не раскачивание качелей, вызывает у меня головокружение. Это раскачивается этот высохший садик и вообще все вокруг. Весь мир раскачивается и крутится. Мне можно будет ее увидеть, поговорить с ней. Это еще не конец твоего путешествия, Дэвид! Так скажи...» Куда мне ехать дальше? Ты уже и сам знаешь. Скажи, что я должен делать. Оставить эту женщину здесь, завершить свои странствия. Поскольку странники в конечном итоге находят дорогу к тебе, так? Я вовсе не жду от тебя капитуляции. Я вовсе не пытаюсь тебя поработить. Наоборот, я твой освободитель. Как ты этого не видишь? Я твоя муза». точно так же, как был музей Джона. Частью сознания я понимаю, в чем слабость его аргументации, но мне никак не удается зацепиться за суть того, что он говорит. Возникает ощущение, что пища, которую я проглотил и переварил, тяжелая и бесполезная, мертвым грузом лежит у меня в кишках. Это не оставляет мне иного выбора, как продолжать говорить, продолжать задавать вопросы, пытаться не думать. Об этой страшной, голодной сущности, что торчит в лесу, про которую я даже не глядя туда, знаю, что она уже вылезла на опушку и демонстрирует себя, подбирается поближе. «Все это голая пропаганда», — говорю я. «Вы ведь так рассматриваете этот документ, верно? Так вы рассматриваете меня. Я могу помочь вам подготовить более серьезные аргументы, там, где вы сами этого сделать не в состоянии». Война против небес никогда не велась, ни в аду, ни на земле. Поле битвы находится в уме каждого человека. Ум в себе обрел свое пространство, и создать в себе из рая ад, и рай из ада может он. Да, Джон понимал это, точно так же, как и другой Джон. Да, Откровение — это книга, которую не следует воспринимать слишком буквально. И какую же интерпретацию предлагаете вы? Антихрист придется оружием переубеждения, но не разрушения, говорит мальчик, и эти его слова звучат громче, тверже. Зверь с семью головами и десятью рогами. Выйдет не из моря, а из тебя самого, из каждого из вас, всякий раз по одному, в образе и виде соответствующих вашим, «Собственным дурным предчувствием и разочарованием, вашим горестям и бедом «Стало быть, вы начинаете своего рода военную кампанию?» «Крестовый поход!» «Мой собеседник открывает рот, словно собирается рассмеяться, но не произносит ни звука. Это умение, которым, видимо, обладал настоящий Тоби, но которым совершенно не владеет тот, кто сейчас оккупировал его тело». «Откровение!» Это взгляд на будущее человека? Говорю я, продолжая этот пустой спор. А вот Матфей предлагает взгляд на ваше будущее. Что он говорит о вас? И вот они закричали, что тебе до нас, Сын Божий. Ты пришел сюда прежде времени мучить нас. Твой крестовый поход обречен на провал. Так было предсказано. Все это будет в свое время. Тебе суждено погибнуть в озере огня, в гиене огненной. Тоби при этих словах моргает. Потом под глазами у него внезапно появляются темные круги, словно он вот-вот заплачет. Сейчас он впервые выглядит как настоящий мальчик, ребенок. Но до этого нам предстоит еще многое сделать, говорит он. Но это все равно произойдет, ты не можешь это отрицать. Да кто может отрицать волю Отца Небесного, выплевывает мальчик. Ты проиграешь. Я умру. Это то, что есть общего у нас с тобой, со всем человечеством. Мы все несем в себе знания нашей собственной смерти. А вот Бог, конечно же, Он будет продолжать существовать. Он вечен, Он беспристрастен и ко всему равнодушен. Чистая доброта холодна, Дэвид. Именно поэтому я принимаю смерть. Принимаю тебя. На одну ужасную секунду. Я опасаюсь, что он сейчас притянет меня к себе. Я пытаюсь встать и отойти подальше, чтобы он не достал, но сижу, замерев, как примерший на качелях, и побелевшие от усилия пальцы сжимают их цепи. Но Тоби даже не пытается меня схватить. Он лишь пробует еще раз улыбнуться, все той же пустой, безжизненной улыбкой. Я надеялся, что ты должным образом оценишь мой подарок. Не понимаю, о чем ты, — говорю я, хотя в тот самый момент уже понимаю. Я о том человеке, который наслаждался твоей женой, да так, как тебе никогда не удавалось. Больше тебе беспокоиться не о чем. Профессор Джангер уже никому не доставит никаких радостей и удовольствий. Мальчик расплывается в улыбке. о то нынче жаркий будет добавляет он голосом уила джангера где то поблизости совсем недалеко от нас раздается глухой удар и скрежет чего то тяжелого продвигающегося сквозь валежник может оно не одно может их много хотя все недвижимы одним умом одним сознанием хотелось бы вот что понять говорю я в надежде что новый вопрос избавит меня от ужасного видения этой отверстой пасти ребенка. Ты что же, рассматриваешь меня в качестве крестоносца, который будет сражаться за тебя, за твоего хозяина? Нынче другие времена, не такие, как в ту эпоху, когда Джон писал свою поэму, шепчет в ответ Тоби, и в голосе его звучит ностальгия и сожаление. «Мы нынче живем век документальности». Люди требуют достоверности, правдивости, истинной правды без предумышленных искажений. Теперь не то время, когда какая-нибудь поэма могла бы служить нам весомым аргументом. Она может быть лишь свидетельством. Тем не менее, одного этого недостаточно. Нам нужен ты, Дэвид, твой рассказ, личное мнение, человеческий голос, говорящий от нашего лица и выступающий за нас, утверждающие, что настоящие демоны и впрямь существуют в этом мире. Это старая история, — говорит мальчик, спрыгивая с качелей. Но это правда. Он уходит. Пространство между нами твердеет, замороженное холодом, который он оставляет за собой. — Я сделаю все, что хотите! — кричу я ему вслед. — Только отпустите ее! Пожалуйста! Потом. Я поднимаю взгляд на темный лес, но его уже нет. Осталась только игровая площадка, огороженная цепью, и прямо за ней жилые домишки пригорода с задернутыми занавесками. Кондиционеры издают какое-то горловое гудение, напоминающее григорианские песнопения. Мальчик оборачивается, хотя на первый взгляд в его облике не произошло никаких изменений. Глубина и мощь его ненависти теперь ощутимо еще сильнее. Она рядом, на невеликом расстоянии от меня его аля очарование уже спала с его лица, обнажив нечто более близкое к его истинной сущности. Это похоже на сверкнувшее лезвие, разрезающее нерв, и еще от него несет тухлым, гнелосным запахом разложения, как чем-то выкопанным из земли. Тебе предстоит сделать еще одно, последнее открытие, сообщает он, узнать еще одну, последнюю истину, твою истину, Дэвид. Тоби уходит, но он наблюдает за мной, даже отвернувшись от меня, обращенной спиной ко мне. Ребенок, чья тень простирается так же далеко, как тень зверя, возвышающегося по ту сторону площадки.